Глава 7. Инженеры. Сказано сделано. Большую часть дня наши друзья провели в ближайших зарослях, чтобы не привлекать внимание прохожих. Думали, ломали голову, что можно было бы сделать для спасения волшебной страны от наводнения. Но так толком ничего и не придумали. Ближе к вечеру людей на улицах стало поменьше. Начальники, руководителя, которых у инженеров было припорядочно, А также всякие прочие офисные работники и бухгалтеры давно разошлись по домам. Но инженеры, мадам Гартензе это знала точно. Работают допоздна. Все из-за того, что они ужасно увлекаются своей работой и никогда не могут вовремя уйти домой. Наконец, дождавшись сумерек, мадам Гартензе издала негромкий низкий гудок, условный знак, о котором они договорились давным-давно. Этот гудок мог означать вообще говоря разные вещи. Например, У меня барахлит правый клапан, пожалуйста, проверьте. Или хорошо бы завести двигатель, пора прокачать пары. Или просто, ребята, давно вас всех не видела, приходите пообщаться. Седовласый инженер с хитрым добрым прищуром подмигнул остальным троим ребятам помоложе. Мадам соскучилась, Давно пора бы нам ее навестить. Все заулыбались. Попугай, летчик, Финал и Dulce Bella тоже услышали условный сигнал. Выбрались потихоньку из зарослей и перебрались в кабину паровозихи, спрятавшись за ее высокими дверцами. Так что снаружи их было не видать. Чуть погодя подошли инженеры. Седовлас курил трубку, выточенную из можжевелового дерева, по обыкновению потихоньку улыбаясь своей пышной усы. Он с теплотой провел ладонью по корпусу паровозихи. Молодой, очень высокий, светловолосый инженер с умным, чуть ироничным, но в сущности детским, неспорченным взглядом внимательно осматривал мадам Гортензию, проверял, не появилось ли где за последние две недели новой ржавчины. Затем он подошел к большому боковому люку, открывавшему доступ к старинным механизмам бывалого паровоза, достал большой ковный ключ, осторожно, без лишних усилий, повернул его на 90 градусов поднял не без помощи одного из своих друзей тяжелый железный люк, поставил на упоры и заглянул внутрь, подсвечивая карманом фонариком, чтобы внимательно осмотреть состояние всех механизмов. Ввиду его высокого роста, ему пришлось нагнуться, и это несмотря на то, что мадам Гортензия стояла на относительно высоком помосте. Остальные инженеры собрались у кабины, намереваясь обсудить какую-то новую микросхему, с которой им сегодня пришлось повозиться. Однако, как читатель вероятно догадывается, тема сегодняшнего вечера предполагалась совершенно иная, и навряд ли кто-то из инженеров мог представить себе, о какой необычной механике сейчас пойдет речь. Попугай, переглянувшись со спутниками, решился подать голос. Кх -кх -кх -кх прокашлялся он изнутри кабины. Звук гулкнул, отразился от стен кабины, сработавши в качестве своеобразного рупора, и от этого получился неожиданно громким. Инженеры вздрогнули, а молодой высокий от неожиданности попытался распрямиться и крепко приложился головой о распахнутый кверху тяжелый железный люк. Первым опомнился седовласый. "Ишь ты, ишь", изумленно произнес он, приподнимая очки. «Мадам там, вы ранее, кажется, не баловали баловались таким звучанием". «Все верно, коллега", своим скрипучим голосом откликнулся из недр кабины попугай. Собственно, с вами имеет честь говорить не мадам Гортензия, а один её очень старинный друг. Мне и моим спутникам очень не хотелось бы привлекать внимание посторонних. И мы были бы благодарны, если бы вы нашли возможность выслушать нас, не выдавая наше тайное присутствие. Инженеры несколько секунд потрясенно молчали. Однако использованное попугаем обращение, коллега Невольно заставил их взять себя в руки. Разумеется, коллега откликнулся, давласый. Очки у оставались приподняты, рот полуоткрыт, а трубка потихоньку дымилась в отведенной руки. Вы позволите, если мы заглянем на секунду к вам в кабину, с тем, чтобы мы могли, ну, так сказать, познакомиться. Насколько я понимаю, мы пока еще не имеем честь знать друг друга инженер невольно подхватил несколько высокопарный тон попугая. Откликнулся попугай. У них получалось что-то вроде соревнования всяких хэмов и кхэмов. Попугай переглянулся с друзьями. Мы со своей стороны, конечно, не возражаем. Однако, пожалуйста, будьте готовы сейчас увидеть то, к чему вы э -не, не готовы. И прямо скажем, никогда не готовились. Теперь приглянулись инженеры, и осторожно приблизившись, заглянули в кабину. На них смотрели попугай Горностай и светящееся летучее существо, все как будто состоявшее из изычков пламени. В лапе Горностая держал маленькую клетку, а оттуда в довершение картины на них смотрела паучиха с миниатюрными вязальными спицами в руках. Инженеры смотрели во все глаза и не могли поверить, что это происходит с ними на Иву. Читатель должен войти в их положение, все таки это были люди, живущие, как и мы с вами, в мире реальных вещей. Особенно поразило их воображение огневка, существо, которое одним своим существованием нарушало, казалось бы, все мыслимые законы физики. После примерно минутного молчания первым выдохнул долговязый светловолосый инженер «Димитрис», – представился он, инженер. Голос его звучал удивлённо, но в то же время радостно. Он обожал всякое новое непонятное, неразгаданное в своём ремесле, но и эти удивительные в высшей степени непонятные неразгаданные существа тем более приводили его в восторг. "Очень приятно", отозвался своим скрипучим голосом попугай. Мадам Гортензи очень лестно отзывалась о вас молодой человек». Димитрий слегка зарумянился. Спасибо на добром слове. А вы не могли бы немного объяснить, что вы такое? Ни что, а кто? Естественно, возмутился попугай. Конечно, простите, мы не имели в виду вас обидеть. Опомнился теперь Седовласый, но признаться, вы, коллеги…» – он тоже не нашел другого обращения. – «производите чрезвычайно необычное, немного даже пугающее впечатление. Шестой десяток, вот я живу уже на свете, но ничего такого не видал, ни во сне, ни наяву. Что ж, понимаю, снисходительно отозвался попугай. Конечно, мы жители волшебной страны стараемся ни при каких обстоятельствах не попадаться на глаза вам, людям. Однако же исключительный, и я бы даже сказал инженерной сложности обстоятельства, нашел подходящее слово попугай. Заставили нас пойти на этот невероятно несколько удивительный для вас м, контакт. Рыботяги все еще во все глаза смотрели на нашу невероятную компанию. Не в силах до конца поверить, что происходящее им не мерещится. Однако же произнесенное попугаем заветное слово про обстоятельства инженерной сложности уже незаметно посеяло в их мыслях семена профессионального любопытства. Терпеливый читатель совсем скоро Ну или не совсем, но со временем обязательно узнает, во что же эти семена в результате проросли. Попугай по очереди представил своих спутников. Прошу любить и жаловать. Горностай по кличке Лётчик, отчаянный смелости боец, М -м, при определенных, конечно, обстоятельствах. Очень приятно, отозвался Летчик мягким баритоном, заставив инженеров еще разок вздрогнуть. Попугай попугаями?» Но говорящих горностаев никто из них, разумеется, в жизни еще не видел. Финелла, Огневка!» – повел крылом попугай. Очень приятно пропела Финелла. Инженер смотрел на неё во все глаза, как зачарованный. Дульчебелла, моя домоправительница. Здравствуйте, совсем тонким голосом пропела Паучиха. Она тоже была удивительна, но все же Финелла потрясала инженеров куда сильнее. Дручебел отметил этот неприятный факт легким фырканьем, и усердье заработала вязальными спицами. Сюда представил инженеров: Димитриса, Станопуса и Агёргаса, и себя, Ксантиппуса. <къем> "Коллеги", вновь откашлялся попугай. "Мы понимаем ваше удивление, но поверьте, время дорого. Ситуация, можно сказать, критическая. Поэтому позвольте мне перейти прямо к делу" инженерам и самим уже не терпелось узнать, что произошло. Да и, честно сказать, происходящее было настолько удивительно, что они готовы были внимать каждому слову наших друзей, так, как будто бы они смотрели увлекательный сказочный сон и боялись, что он в какую-то секунду вдруг ни с того, ни с сего закончится. Но это был не сон. И чем дальше попугай пускался в объяснение – Чем больше мы подробностями дополнял начертание волшебной страны, ее устройства, жителей, порядков, тем больше они представляли и верили в существование Мифландии. Да и то сказать, как не поверить, когда на расстоянии вытянутой руки прямо перед ними парила чудесная птица, вся будто состоящая из одних только изысков пламени, но при том, безусловно живая и настоящая, хоть и сказочная.